Глава 11 О, времена он равы так звучал заголовок в газете Екатеринославские ведомости и там, в красках с ярым осуждением описывались похождения одной развратной пары, прибывшей из Петербурга в Екатеринослав для блуда. Сегодня газета выходила с некоторым опозданием. Лишь только к 10 утра было напечатано нужное количество экземпляров. Хвостовский никак не мог дописать свою статью, которая должна была быть на первой странице газеты. Не то чтобы журналист в чем-то сомневался, просто статья получалась слишком большой, и пришлось даже сокращать, чтобы уместить в формат газеты. А вот в женском журнале будет более подробный материал. «Господин Н. Пожилой чиновник, сладострастный похабник, приехавший только несколько дней назад в Екатеринослав, а также его молодая и весьма привлекательная супруга в пикантном положении. Начало статьи подготавливало читателя к тому, что будет пикантный рассказ. И обязательно народная молва заинтересуется. тоже такие этот пожилой чиновник и эта дама? Более того, все, что происходит в ресторане «Морица», часто разносятся главными новостями по всему городу и люди уже заприметили как явно прибывшая в тягости женщина танцует с тем о котором в городе уже и так бытуют различные пикантные легенды красавчик стал своего рода достоянием екатернослава ну а также с кое какими барышнями из города он имел непродолжительные связи называя женщину низкой социальной ответственности именем своей матери господин н Впрочем, дорогой читатель, стоит ли вдаваться в такие подробности нам, жителям славного города, для которых мораль и целомудрие еще хоть что-то значат? Вот что сообщил нам всеми почитаемый соловей нашей губернии господин Миловидов. Да, я был удивлен тем, какие предложения непристойные мне посыпались от дамы, но она же была в тягости. Не могу более говорить на эту тему, ибо сам люблю свою семью и являюсь поборником православной морали». И после этого дама провела бурную ночь, вследствие чего появились многочисленные жалобы от постояльцев гостиницы. Будущая мать своими сладострастными криками не позволяла спать добропорядочным верноподданным его императорского величества. Писал Хвостовский, конечно же, прикрываясь псевдонимом, просто размазывал, как масло по тарелке, обидчиков Читы Шабарина – Прежде всего, Елизаветы Дмитриевны. Скоро, как только почти молниеносно газета разлетелась по всему городу, поборники Морали стали собираться у ресторанно-гостиничного комплекса Мореца. Конечно, большинство из этих людей сами грешат, ну а часть была и вовсе проплачена. Но кричали все громко, обзывая семейство шварцев такими похабными словами, что хоть записывай как пример грязной брани. Сквозь толпу, словно императрица, чинные и гордо шла Елизавета Дмитриевна Шабарина. Все и кланялись, мужчины снимали картузы, прижимая их к груди. Шла хозяйка города. Однозначно. «Я требую, чтобы вы покинули наш город», — сказала Елизавета Дмитриевна Шабарина, когда лично прибыла в гостиницу, чтобы под всеобщее одобрение выгнать из города развратников. «Это тебе за твой обман». «Смотри, чтоб еще живой остаться». Все же не получилось у Лизы оставаться в образе хладнокровной уничтожительницы своих обидчиков. «Мне же достаточно только шепнуть, и все. На куски разорвут вас, охальников. «Мы уходим», — поспешил Казимир встрять, оттягивая свою жену, которая только что шипела от злобы. Шварцы успешно собрали свои вещи и направились прочь. Их провожали улюлюканьем и свистом. Толпа была столь многочисленной, что Елизавета Шабарина удивилась, что в Екатеринаславе вовсе проживает так много людей. Многие хотели поглазеть на тех развратников, о которых было написано в газете. А в сторонке стоял и недовольно посапывал серьезный мужчина. Он понял, что происходит. Он — один из умнейших и догадливых людей в Российской империи. Он — опытный управленец. «Следующий раз, любезная Елизавета Дмитриевна, прошу вас согласовывать со мной хотя бы некоторые свои действия. Я нисколько не собираюсь враждовать или соперничать с вашим мужем, но коли прислан сюда исполнять роль вице-губернатора, то я буду это делать с честью и достоинством. Насим, честь имею», — произнес стоявший все это время в стороне назначенный вице-губернатором Екатеринославской губернии Сиверс Александр Карлович. Взятие Селистрии открывало путь в Болгарию, и по всем законам логики, да и военного искусства, мы должны уже совершать быстрые переходы, чтобы не дать туркам опомниться, а еще и нагнать остатки их разгромленных сил. Но логики сейчас было немного. Русское войско стояло уже две недели после того, как произошла битва, даже разведка проводилась вяло. Мы зализывали раны, лечили, хоронили. Считали приобретенные трофеи и доставшиеся продовольствие с фуражом и конями. Часть русской армии осваивалась уже внутри взятой крепости, где-то даже и отъедались. Запасов крепости было просто невообразимо много. Турки со своими союзниками могли бы просидеть в Селистрии и год, и даже больше. Может, все же и был какой-то смысл в том, чтобы дать войскам передохнуть, а также, иметь возможность частично освоить новые виды вооружения, доставшиеся в виде трофеев, научиться пользоваться почти тремя тысячами новейшими английскими винтовками с пулями к ним — нетривиальная задача, и она требовала особого внимания со стороны русского командования. Отрадно трофейное стрелковое оружие досталось дивизии генерал-лейтенанта Сильвана. «Все же он мне показался командующим и решительным, и грамотным». «Уже тот факт, что в качестве инструкторов по стрельбе из новых штуцеров Сильван взял моих лучших бойцов, говорит о правильном, прагматичном подходе к делу. Не чурается генерал-лейтенант мужичья, которая будет учить солдат и даже офицеров правильно стрелять. Ведь мои бойцы в сознании армейских офицеров явно мужики. А еще мы некоторое время были без командующего. Лишь только через две недели после сражения в крепость пришло сообщение, что это все-таки Горчаков. Ему предписывалось взять полное командование всеми силами. Кроме того, пришло сообщение о том, что к нам на усиление движется дивизия князя Василия Осиповича Бибутова. И вот последнему назначению я был не рад даже больше, чем первому. Нет, о Бибутове я знал только хорошее. Но кто же тогда будет громить турка на Кавказе? Надеюсь, что найдется. А Горчаков, еще не успевший добраться до вверенных ранее ему войск, решил вернуться под Селистрию разъяренным тигром, будто мы все виноваты в его назначении. Я и вовсе рассчитывал, если признаться, что оставят генерал-лейтенанта Сильвана. Вот тогда можно было бы уже работать и думать даже о больших операциях. А это... «Господа офицеры!» — произнес новый командующий, созвавший сразу по своему возвращению военный совет. Назначенный к началу войны фельдмаршалом, Михаил Дмитриевич Горчаков, поправив свою пенсне, коснулся меня своим взглядом, и я это почти материально почувствовал. Понятно, что фельдмаршал, обращаясь ко всем как к офицерам, цеплялся взглядом за мой мундир. По случаю первого общения с официально назначенным новым командующим, я облачился в мундир действительного статского советника. Он строгий, как и все мундиры Николаевского времени но явно не военный. На самом же деле большую часть времени я выглядел по местным понятиям, чуть ли не ряженым на ярмарке. Я носил камуфляжную форму с разгрузкой, кобурой для двух револьверов, так что мог вызывать ассоциации с каким-нибудь пиратом. Уверен, из того, как на меня искоса посматривает Горчаков, мне будет указано на наш внешний вид. Сам тон -то выглядел безупречно. «Все гладкоствольное вооружение!» кое было добыто в крепости и после разгрома турецкого корпуса, оставить в магазинах, — требовательным тоном говорил командующий. И ни для кого не было секретом, зачем вместо того, чтобы вооружить более хорошим оружием русскую армию, приходилось оставлять порох, свинец, да и сами ружья. Планировалось все это отдать и нерусским воинам. Все-таки победа при Селистрии имела свой резонанс, в том числе и среди покоренных османами народов. Если раньше румыны и болгары, которые встречались в русском лагере, были скорее маркетантами, стремившимися заработать как можно больше серебра на русской армии, то буквально уже через 4 дня после победы крепость стали пребывать разрозненные отряды валашских и болгарских повстанцев. Само партизанское движение в Болгарии пока было слабое, намного меньше, чем рассчитывало русское командование. Но это и не мудрено простояли бы русские войска под Селистрией и ушли бы в небытие, так и вовсе не нашлось бы тех, кто решился бы взяться за оружие и бороться за свою свободу. А теперь присматриваются, будто еще хотя бы один успех, так найдутся те, кто станет и вливаться в русскую армию, и формировать партизанские отряды. Представители балканских народов должны видеть, что их не предадут, не уйдут. «Есть мнение?» — обратился Горчаков после того, как в красках рассказал сказочку про то, что русским войскам практически и не нужно никуда идти, что болгары, валахи, сербы и все остальные уже скоро сметут османов. Сказка, потому что уже что-то подобное проходили и 70 лет назад, когда так и не был реализован Екатерининский проект по покорению Османской империи. Тогда тоже считали, что как только русские займут условную Добруджу или Бухарест, так и восстанут все угнетенные народы. «Нет, массового восстания не случилось, а те, кто и осмелился...» Горько пожалели об этом, когда русские войска оставили тот же Бухарест. Я не хотел выпячиваться, но обстановка требовала. «Позволите, господин командующий?» — спросил я, привставая со своего места. С собой Горчаков привез просто огромный шатер, больше похожий на полевой дворец. Уместиться сразу двум десяткам офицеров не составило трудности. Кроме того было еще достаточно свободного места. Размером шатер был даже чуть более привычных моему глазу полевых палаток из будущего. Генерал-фельдмаршал скривился, но указал мне рукой, что я могу говорить. «Если мы желаем действительно массовое и деятельное партизанское движение среди народов Балканского полуострова, мы должны не только им помогать, но и контролировать все действия». Посему необходимо создать отдельный штаб партизанского движения, который бы имел под своим управлением и склады с боеприпасами, и продовольственные склады, а также направлял бы все подчиненные отряды для взаимодействия и помощи русской императорской армии. Я говорил уверенно, стараясь не обращать внимания на то, насколько были наполнены скепсисом глаза всех присутствующих. Был яркий опыт партизанского движения, это Великая Отечественная война. Конечно, такой масштабной партизанской войны вряд ли получится добиться. Но есть к чему стремиться, как и откуда брать решение. Но даже у генерал-лейтенанта Сильвана, становящегося на данный момент практически заместителем командующего, понимания во взгляде не было. Если партизанское движение не будет под подконтрольно на нам, то это скорее будет бандитизм под прикрытием идеи национального освобождения. А также они станут паразитами, которые будут требовать от нас все больше и больше денег, при этом будут малоэффективны. Продолжал я говорить, понимая, что использую формулировки явно не из этого времени. Но подбирать правильные слова в то время, когда само понятие партизанского движения еще не имеет четкого оформления — это быть неуверенным в своих словах или вовсе скатиться до того, что меня начнут высмеивать. А так, решительно, без запинок, четко формулируя свои мысли — Может быть, используя не совсем принятые выражения, я доносил суть своей идеи. «И кто же, по-вашему, может стать, как вы выразились, кураторами в этих партизанских отрядах? Предлагаете русским офицерам идти к болгарам и валахам, покидая армию?» Задал резонный вопрос Дибич. С офицерами в Южной армии было не так, чтобы и хорошо. Еще перед началом войны не сказать, что сюда рвались на службу. Всякому было сподручнее располагаться где-нибудь на северо-западе большой страны, в развитых польских регионах, и ждать там, пока прусаки начнут концентрировать свои силы. Хотя дела с офицерами еще хуже должны обстоять на Кавказе, где, как бы не треть офицерского состава, состояла из сильных, всяких дуэлянтов, дебаширов, пьяниц. Впрочем, они там действительно чаще всего перевоспитывались и с честью выполняли свой долг. И тут было только два варианта. «Это могут быть казаки, более привычные к такому делу. Частью я готов посылать таких инструкторов в болгарские партизанские отряды для обучения партизан, а также для корректировки их деятельности», — сказал я. Но внутренне поморщился. «Мне очень не хотелось расставаться со своими десятниками, а, возможно, в ближайшее время уже сотниками». 5 лет интенсивной работы, когда из бывшего крестьянина получалось сделать, пусть и с особым отношением к войне, но офицера, и после всей этой работы ослаблять свой полк и направлять парней в партизанские отряды — это решение непростое. Вот только я понимал, что партизанское движение, массово развитое в подконтрольных османом территориях, — это в том числе и определенного рода мотиватор для русской императорской армии идти вперед. Уже и так становится понятным, что после победы при Селистрии немалое количество болгар, румын, сербов и других балканских народов затаили в своей душе надежду, что вот он, их час пришел. Я уже общался с некоторыми болгарами и могу сказать, что они мужественные люди, которые понимают, что ничего бесплатно им добиться не получится, что они должны пролить в том числе и свою кровь для того, чтобы с гордостью потом говорить о своей свободе. Они же и утверждают, что многие смотрят на события, которые происходят здесь, под Селистрией. И в послезнании у меня есть обрывочные сведения, что даже в том варианте истории, который я знаю, партизанское движение в Болгарии имело место быть. И когда русская армия покидала отвоеванные у османов территории, так и не взяв Селистрию, следом за русскими потянулись также и обозы болгар и румын. Они уходили, понимая, что ту борьбу против османского ига, которую они только-только начинали, турки не простят. «Я не склонен вам не верить». После некоторой паузы, взятой командующим на раздумье, Горчаков удивил меня своими словами. «Вы, не будучи офицером, проявили себя в бою, а также смогли предоставить некоторое количество вооружения, недостающего в наших войсках». «Не удивляйтесь, господин Шабарин, я знаю о том, сколько вы уже передали безвозмездного армию. Генерал-интендант Затлер предоставил мне весьма любопытные сведения». Генерал-фельдмаршал замолчал, видимо, подбирая слова, и через минуту продолжил. «Я полагаю, что воины, состоящие в вашем полку, более склонны к тем задачам, которые вы поставили, и есть в этом немало разумного». Уже то, что партизаны нам могут предоставлять разведывательные данные, многого стоит. А еще и действия на коммуникациях врага, необходимость у турок держать больше войск в тылу, чтобы иметь меньше по фронту. Так что...» Генерал-фельдмаршал посмотрел в сторону генерал-лейтенанта Сильвана. «Лично просмотрите тех людей, которых предложат для озвученного дела господин Шабарин». «Присутствуете и дополняете все те инструктажи, которые эти люди получат. Ваша задача вам ясна? Так точно ваше превосходительство!» Со своего стула, с перевязанной после ранения правой рукой, резко поднялся генерал-лейтенант. И эта часть военного совета, на мой взгляд, была самой продуктивной из всего того, что было сказано после.